«Стой, ты куда несешься?» Вика остановилась, наткнувшись на что-то живое и теплое. Она плохо понимала, кто перед ней. Человек, от которого пахло спиртным, держал ее за плечи и легонько тряс. «Что это с тобой, эй?» Вика, всматривая знакомое лицо, «кто это?» «Я потерялась», — сказала Вика. «Отведи меня домой». «Домой? Ну, пойдем». И она послушно пошла. Когда Шохин вернулся домой, Вика спала но к ужину поднялась. От осторожных расспросов Марка она опять заплакала и долго не могла успокоиться. Марк решил, что сам поговорит с врачом. Или, может быть, и правда найти другого специалиста? Получше. А то никакого толку от этого лечения, только хуже. Опять она сбежала с работы. Где была, не говорит или не помнит. Что ж это такое? Вечером, к счастью, зашел в гости Синельников посидели, слегка выпили поговорили и марк отвлекся да и вика при серереже держалась вполне нормально, даже улыбалась «Может, все постепенно наладится На следующий день вика очнулась на работе, сидела за столом в белом халате со скальпелем в руке и аккуратно расшивала книжный блок. Вика с недоумением смотрела на лежащую перед ней книгу, с которой успела снять переплет и отделить пять или шесть тетрадей. Это были «Эзоповы притчи» и «Амиров бой жаб» 1700 года издания. «Зачем я это сделала?» — думала Вика. Переплет был владельческий, поздний, кожаный и слегка потертый. Блок крепкий, шитье цело. Вика осмотрела отделенные тетради. «Ну да, первые два листа ветхие с потеками, но зачем я сняла остальные?» машинально? Она прощла текст на верхнем листе в неотделенной еще от блока тетради. «Не скроешь ты, мерзкий фисигнат учинен нога тобою, злодеяние от богов. Они видели невинное погубление мое, они и мстить тебе за меня будут». Вика содрогнулась, таким ужасом повеяла на нее от этих непонятных строк, напечатанных изысканным шрифтом на голубоватой, слегка пожелтевшей бумаги. Она подняла глаза и уставилась в окно, медленно моргая и пытаясь вспомнить, зачем взялась расшивать книгу, но осознала, что не помнит даже, как добралась до работы. Она долго сидела и думала, мысли еле ворочались, словно сонные тяжелые рыбины в мутной воде. Какие-то неясные образы вспыхивали и гасли в мозгу, и Вике казалось, «Еще чуть-чуть, еще немного», и ей все станет понятно, но хочет ли она этого понимания? Вдруг кто-то коротко и злобно рассмеялся, совсем рядом. Вика вздрогнула, оглянулась — никого. Она взглянула на зажатый в руке скальпель и отшвырнула его. Скальпель упал и вонзился острием в пол. Вика вскочила и замерла, прижав руки ко рту, потом побежала в комнату Марка, но его там не было. Пометавшись, она уцепилась — за рабочий халат Марка, путкнулась и заплакала. Так ее и нашел вернувшийся из курилки Марк. Они рано ушли домой. Долго брели пешком, благо день был солнечный. Марк купил Вике мороженое. После ужина они еще посидели в саду у костра. Вика совершенно успокоилась и улыбалась Марку, у которого на душе было очень тяжело. На следующий день он сам сходил с ней к врачу. Рассеянная, невнимательная тетка-психиатр смотрела больше в карточку и все время что-то там писала. Она выдала новые рецепты. Марк сам купил все в аптеке, почитал ложенные в коробочке инструкции, ничего не понял тоскливо вздохнул. Вика послушно выпила на ночь таблетки, а Марку украдкой принял стопку коньяку. Оба засыпали с одной мыслью. «Господи, пусть все наладится, ну пожалуйста!» Вика блуждала в потемках по лабиринту коридоров, ища выход. Время от времени ей попадалась дверь, из-под которой струился яркий свет. Но открыть было страшно, и Вика проходила дальше. В конце концов, дверь вдруг открылась сама, и темная фигура, стоящая спиной к свету, приглашающая махнула Вике рукой. «Заходи». Вика шагнула вперед. Человек отступил в полосу света Это была высокая тонкая девушка с криво обрезанной щелкой черных волос. Она стояла, прислонившись к стене, и держала в руке красную в черный горошек чашку, похожую на божью коровку. Вика вскрикнула и проснулась. Встала, пошла босиком на кухню, открыла шкаф. Чашка, красная чашка в черный горошек. Где она? Вика сама не понимала, зачем ей посреди ночи понадобилась эта чашка, но искала упорно. На подоконниках, в мусорном ведре, под столом она подошла к раковине и отпрянула, зажав рот рукой. На белом поддоне раковины копошилось множество мелких куколок отвратительных пластмассовых человечков с суставами на шарнирах. Вика схватила нож и начала колоть острием эту мерзкую мелочь. Окровавленные ручки-ножки так и полетели в разные стороны. Вся раковина заполнилась алой кровью которые все копошились покалеченные фигурки, и руки, и ночная рубашка тоже были в крови. Вика задохнулась от ужаса и проснулась. «Боже мой, это сон!» «Опять сон!» Она встала и пошла на кухню. В раковине было пусто, никаких мерзких человечков. Но и чашки не было. Красной чашки в черный горошек, любимой божьей коровки. «Как же так?» — думала Вика. Я же пила из нее вчера вечером. Пришел Синельников, мы пили чай. Или нет? Когда я ее видела в последний раз?» Вика повернулась и закричала. В проеме двери висела длинная, слабо покачивающаяся фигура, по которой ползали, как тараканы, все те же мелкие пластиковые человечки, изуродованные и окровавленные. Вика зажимала рот руками, Но крик все равно прорывался, заполнял весь дом, выплескивался на улицу. Она опять проснулась от собственного крика. Снова это был сон. Ничего не висело в дверях, никаких гнусных человечков не было и в помине. Сжав голову руками, раскачиваясь, сидела она на постели. Я больше так не могу. Не могу, не могу, не могу. Опять все то же самое, опять. Эти страшные сны, эти провалы в памяти — потеря времени, я схожу с ума. На следующий день она не пошла на работу. Проснувшись в полдень, вик решила слегка прибраться. Она собрала кипу одежек для стирки и потащила в ванную к стиральной машине. Но по дороге часть шмоток вывалилась из охапки. Вика вернулась, подняла разрозненные носки, трусики, футболку, подняла и снова выронила из рук. На белом трикотаже Ярко выделялись темно-красные пятна. Вика присела на корточки и вгляделась, а потом шарахнулась в сторону, с ужасом глядя на футболку. Она стояла в углу и тряслась, тращаясь в пространство и обхватив себя руками. А когда очнулась, оказалось, что она сидит в саду у костра, в котором догорает злополучная футболка и еще какое-то тряпье. Вика долго сидела, задумавшись, а потом ушла в дом и включила компьютер. Дождавшись подключения медленно работающего интернета, она набрала в поисковике два слова и стала ждать результата. Пару дней Вика провела дома. Шохин прикрывал ее на работе. Он был готов на все, лишь бы Вике стало лучше. Она выглядела удивительно спокойной, хотя и слегка сонной, совсем не плакала и нежно улыбалась Марку. В пятницу утром Вика проводила Марка, попросил купить апельсинов и, И поцеловала на прощание. И Марк весь день спокойно работал. Его даже не насторожило, что Вика не ответил на звонок. Мало ли, задремал или вышла в сад. День был солнечный, хотя ветреный. И только вечером, открыв дверь и войдя в мертвую тишину дома... Шохин уронил пакет, тот лопнул. Апельсины раскатились по всему коридору. Потом, когда приехали скорые, милиция... Все наступали на оранжевые шары и пинали их ногами. Но Марк ничего этого не помнил. Ничего с того момента, когда увидел сидящую за столом Вику и позвонил Синельникову. Вика надела рубашку Марка, любимую, домашнюю, клетчатую. Она всегда и нравилась, эта рубашка. А Марк ворчал и не давал поносить. И теперь Вика сидела за столом в его рубашке, склонив голову на левую руку. В правой был зажат фломастер а перед ней на столе валялся пустой пластиковый флакончик из-под снотворного и лежал лист бумаги, весь исписанный большими неровными буквами. «Я тебя люблю. Прости меня. Больше не могу. Я тебя замочил. Прости. Люблю. Я так виновата. Прости, люблю. Прости. Люблю». Она писала, пока не заснула. Навсегда. Потом откуда-то взялся Синельников и Александра, и Лида и «Еще какие-то люди. Они все сделали как надо. А Шохин не делал ничего, только молчал и ходил с места на место или лежал лицом к стене. Он не хотел идти на кладбище, не хотел ничего знать, не хотел понимать. Он никого не хотел видеть. Лида осталась с ним, осталась и следила тревожным взглядом. Целыми днями он так и бродил, хромая туда-сюда, из комнаты в комнату, на второй этаж, в сад, опять в дом» опять и опять по кругу, и молчал. Когда Лида осторожно пыталась к нему подойти, он морщился и тут же ускользал. Физическая боль, что изводила его после аварии, не шла ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал сейчас. Марк с недоумением оглядывал свое тело. Было так больно, что казалось, кровь должна сочиться изо всех пор. Дойдя до дальнего угла сада, где он когда-то сжигал на костре прошлое и строил планы на будущее, Марк наконец осознал, почему мечется по дому и саду. Он ищет Вику. Бесполезно. Лида боялась за него. Он пытался делать вид, что все нормально, хотя ему хотелось остаться одному и выпустить наружу свое горе, завыть, как раненый волк, сокрушить все вокруг чертовой матери. Но Лида не уезжала пыталась заставить его поесть, поспать, забыться. Мешала. А Лида жалела, что не взяла с собой Илюшу. Сын помог бы Марку отвлечься. Она собралась и съездила в Москву, попросив присмотреть за Шохиным Синельникова. Марк даже не заметил, что она уезжала. Но когда увидел сына, так обрадовался, что Лида успокоилась. Она правильно поступила. Вечером Марк долго читал Илюшке книжку, и они заснули прижавшись друг к дружке, такие похожие, такие одинаковые, большой и маленький. У Марка было измученное лицо, и Лида вздохнула. Она осторожно забрала мальчика, уложила спать. Потом пришла к Марку, села рядом, и, не выдержав, поцеловала его спящего в губы. Марк улыбнулся во сне и сказал «Вика». Лида отпрянула и зажала рот рукой, а он открыл глаза, и улыбка пропала. «Это ты?» «Марк, Марк, мне так жаль! Не надо!» Шохин хотел было встать и уйти, но Лида перехватила его и обняла, как обнимала, утешая маленького Илюшку. Она чувствовала, как Марк вздрагивает от рыданий, и гладил по голове, по плечам. «Ничего, родной мой хороший, ничего, милый мой бедный, ничего, как-нибудь!» Она только не могла произнести тех слов, которые всегда говорил Илюшке. «Все пройдет!» потому что знала — не пройдет. Никогда. Марку было безумно стыдно, что Лида видит его слабость, но со слезами ушла мучительная боль, раздиравшая его изнутри. Осталась только пустота, гулкая пустота заброшенного подвала, куда лучи солнца проникают лишь сквозь маленькое оконце под потолком. Шохин ушел в ванную, а потом на кухню. Когда Лида пришла к нему, он курил в темноте. «Свет не зажигай», «Не буду». В доме было очень тихо, только громко тикали часы в соседней комнате. Старинные напольные часы, похожие на миниатюрную копию Биг Бена. Маятник величаво покачивался, отмечая неумолимый ход времени, и Лиде казалось, что часы произносят «Вика! Вика! Боль моя! Вика!» «Вот как тебе кажется, Артемида? Может, я буду думать, что она просто уехала?» «Милый, если тебе так легче...» Лида уже заметила, что Марк избегает называть Вику по имени. «Это же не значит, что я сошел с ума». «Я знаю, ее нет, но я не могу, не могу с этим смириться, Марк». Она уехала, надолго, и все. Она так любит путешествовать. Мы хотели вместе поехать, но, видишь, не вышло В Питер мечтала меня свозить. Я там был всего раз, и то недолго. У нее столько фотографий от поездок». Только они в компьютере, а я не умею пользоваться. Ты посмотришь что там ладно? А потом меня научишь. Хочешь, вместе посмотрим? Я не могу пока. Нет, потом. Ты просто покажешь, что надо делать. Хорошо. А еще знаешь, она апельсины любит. Даже не есть, а просто так нюхать, в руке держать, цедру погрызть. Я ругаюсь, что ты цедру грызешь? Там же наверняка консервант. Она все равно грызет потихоньку. А еще нарциссы. И один раз я хапку нарвал. Вика рассказывала. Она потом на эти нарциссы полночи смотрела, не спала. Я не знал. И рубашка эта. «Марк, ну не надо. Моя рубашка, она ей очень нравится, а я ворчу, что она ее надевает. А ей просто нужно, чтобы я все время был рядом. А я Марк. А я кричал на нее. Не потому что сердился. Просто раздражался от боли. А она переживала. И не исправить уже ничего никогда». «И почему? Почему я не понимал, как ей плохо? Почему? Чёрт побери! Я даже не знаю, как она рисует. Я ни одного её рисунка не видел. И сам её не нарисовал ни разу. А так хотел написать, даже композицию придумал. Знаешь, в кресле с красной драпировкой. Ей так идёт тёмно-красный цвет к белой коже и чёрным, чёрным-чёрным волосам. Милый». Ты знаешь, я подумал, у нас с ней и было-то всего несколько дней счастливых, а потом авария и все. Мы ничего, ничего с ней не успели, ничего. Лида не выдержала и тихонько заплакала, надеюсь что Марк не заметит в темноте. Но он заметил и подошел к ней. Они обнялись посреди кухни, стоя в полосе лунного света. Громко пробили часы. Оба машинально считали удары. Оказалось, 11. «Давай поедим?» — спросила шмыгая Лида. «Что-то я страшно проголодалась. Ну, давай». Марк не помнил, когда ел в последний раз, кусок не лез в горло. Но сейчас он ощутил просто зверский голод, и, пока Лида накрывала на стол, жевал два куска хлеба, не то с колбасой, не то с сыром. Свет они почему-то так и не зажгли, и было что-то нереальное. Потустороннее в этой ночной трапезе, при колеблющемся синем свете газа на плите и слабом отблеске луны за окном. Лида разогрела какие-то котлеты. Откуда они взялись? Она не помнила, чтобы делала котлеты. Выпили по стопке, не чокаясь. Марк закусил огурцом, который как-то неуместно весело хрумкнул. А Лида выловила вилкой скользкий соленый гриб. «Скажи, а мать ее была?» «Ну, там, на кладбище. А то я плохо помню, да и не видел вообще-то ничего». Тоня была, конечно. Она совсем на Вику не похожа. Вернее, Вика на нее. В отца пошла, тетя Валя сказала. Они учились все вместе. Валентина, муж ее покойный, Тоня и Павел, отец Вики. Он быстро спился. Повесился, представляешь? И Вика его нашла в сарае. Ей годика три, что ли, было тогда. Маленькая совсем. Не поняла ничего, к счастью. А о отчим? Был. Толстый такой, что? Да так. Поминки по Вике устроили в музее, но Марк с Лидой туда не пошли. Вместе с Валентиной Николаевной они вернулись домой, где немножко посидели и помянули, только Марк и этого не помнил. «Я даже не спросил, как твои дела?» «Нормально. Вы когда уезжаете?» «А мы уже приехали». «Что ты говоришь, не понимаю». «Мы с Илькой уже приехали». «Мы дома. Здесь наш дом». «Лида». «Ну что, Лида? Послушай, Артемида, если это из-за меня...» «Все нормально, я справлюсь». «Вижу, как ты справляешься». «Ты что придумала?» «А как же Англия, Патрик?» «Марк, ну какая Англия? Что я там буду делать?» «Помечтал и хватит». «Это все так, бразильский сериал. А жизнь здесь?» это серьезно?» «Конечно». «Я не понимаю, ты что?» «Ты готова сюда переехать? Бросить работу?» «Да». «Лида, не надо этого делать. Я не хочу никаких жертв». «Какие жертвы?» Ты самый близкий мне человек, самый родной, отец моего ребенка, нашего ребенка. И я. Я люблю тебя. Не надо. Лида встала отошла к окну. «Марк, послушай меня. Если бы все повернулось по-другому, я никогда тебе этого не сказала бы. Знаешь, как я жалела, что не решила сразу за тебя замуж выйти, когда ты предложил, помнишь? Но мы ведь и виделись-то тогда всего второй раз» и не знали толком друг друга. Но ты больше не предлагал. Я почему-то надеялась, что после смерти Ольги Аркадьевны... А как же Патрик? Патрик. Я ведь думала, что не очень тебе и нужна. Илья, да. А я так, приложение. С Патриком интересно было. Такое приключение романтическое. Ничего, он справится. А ты? Я? Когда Александра позвонила и сказал что ты разбился на мотоцикле... «Господи, я забыла, кто я сама такая». «Какой Патрик? Что ты говоришь?» «Думала, вот приеду, все тебе скажу, и мы будем вместе». «Приехала, увидела Вику. Такая любовь у вас. Куда мне?» «В стихийное бедствие». «И вики я была нужна. Она так ко мне привязалась». «Лида, я не знаю, как сам выживу». «А мы тебе поможем. Мы с Илюшкой». «Марк, скажи честно, ты хочешь, чтобы я осталась?» раз жизни, подумай о себе». «Не думай, как мне лучше. Скажи, чего ты сам хочешь. Для себя, ну?» Марк долго молчал, потом сказал, «Я подумаю». Утром Лида его потеряла и только случайно увидела из окна второго этажа. Он сидел в дальнем углу сада около кострища. Пришла к нему, села рядом. «Как ты? Терпимо?» «Я все думал». «И что надумал?» «Останься, пожалуйста». «Хорошо». «Я знаю, это эгоистично, но я просто не выживу один. Только я не могу тебе ничего обещать, понимаешь?» «Конечно. Ты все правильно надумал. И не надо мне ничего обещать. Как будет, так будет. Главное, мы вместе. И знаешь, я решил, надо ехать в Москву. Совсем. Я не могу тут больше жить. Начнем все заново. «Ты уволишься из музея?» «Да, я не смогу». Тем более с Александрой в виде директора. Найду же я что-нибудь в Москве. Мне все равно что. И дом можно продать. Марк, ты что? Я все понимаю. Но зачем продавать-то? Подожди. Можно не продавать. Только уедем побыстрее, ладно? Я сегодня же заявление напишу. Ты отнесешь? Я не могу с Александрой общаться. Что-то ты вдруг так настроился против нее. Не вдруг. Она... Она доставала Вику. Да ты что? «Но это она ревновала, я думаю». «Ревновала? Какое право она имела ревновать?» «Ты вон не ревновала, хотя оснований у тебя было куда больше». «Да, правда. Но я, как Виху увидела, я сразу ее приняла. Господи, она так тебя любила, я знаю. В ней что-то такое было, беззащитное, но я сразу крылья распустила. Спасибо тебе за все». Они уехали через три дня. В поезде Марк дремал, испытывая странное ощущение раздвоения, слегка похоже на то, что он пережил после аварии. С одной стороны, он сознавал, что сидит в покачивающемся вагоне. С другой стороны, внутренним зрением, словно в перевернутый бинокль, видел себя самого, оставшегося в саду старого дома, одинокая, печальная, все уменьшающаяся фигура.